Глава 18. Куда глаза глядят, После сусального и глянцевого золотого царства лес казался особенно мрачным и зловещим. Приближалось время мары, время холода и снега. Слишком тосклей воскрипели голые деревья. Редкие птицы, черные и облезлые, молча провожали нас стеклянными бусинками глаз. Волк недовольно порыкивал сквозь зубы. Но терпел, не переводил за зря стрелы. После черных вод его лук пришел в негодность, но Василиса распорядилась выдать ему лучше из ее арсенала. Я от оружия отказалась. Пользоваться я им не умею. Так зачем зря лишний вес таскать? Сарафан я сменила на плотные темные штаны и подпоясанную рубаху с шерстяным жилетом. Служанки, даром, что деревья оживленные, неодобрительно косились, мол, не подобает девице добрым молодцам рядиться. Вместо оружия Василиса вручила мне оберег — осиновый посох с человеческим черепом. В глазницах тлил золотистый огонек, почти незаметный днем, но ярко освещающий дорогу ночью. — Что поделать? — говорила царица, вручая мне посох. — Обереги выходят только из детских черепов. Приходится заманивать девочек из чужих поселений. Не кривись, ради тебя никого убивать не стали. Черепа обережные, редкость, этому уже не одна сотня лет. Засыпать, правда, под свет из глазниц и под щелканье челюстей было тяжеловато, но мы привыкли. Тем более знали, пока сквозь веки пробивается золотистое свечение солнечной магии Василисы, мы в безопасности. — Круги ваши, — кривилась царица, — блажь и чушь для собственного успокоения и не более. Любая хищная тварь пройдёт насквозь и не заметит. Хотели бы под охраной спать, так шаман мог духов об этом попросить. Но шаман твой... Шаман из волка пока действительно был слабый. Друг только-только смирился со своим призванием, ушел в себя, пытаясь понять свои чувства, разобраться в желаниях. Он понимал, что если хочет вернуться в мир живых, то должен завершить свою инициацию. Да вот беда. Рядом с ним не было старшего шамана, который помог бы и подсказал. Оставалось учиться у духов, но духи в Наве коварны, скорее сидят, чем обучат. «А что становится с теми, кто умер в Навьем царстве?» — спросила я Василису. Мне было немного интересно, что со мной стало бы, если бы я не победила духа. Умирают?» — пожала плечами царица, явно не поняв моего вопроса. «Что еще с ними может случиться?» «Ну, мы же и так в царстве мертвых. Должна же душа убитых куда-то уходить». «В подземное царство?» Царица поджала губы и отвернулась, закрывая тему. Похоже, ей не понравилось мое напоминание о том, что все они здесь мертвы. Лес становился все гуще, колючий подлесок выглядел совсем уныло. Изредка на глаза попадались темные и червивые шапочки грибов. Хорошо хоть ни в еде, ни в воде мы не знали нужды. У каждого за поясом висела объемная фляга, у меня даже сохранились водоросли — подарок подводной хозяйки Волк же, хоть и не ел ничего, тащил основной запас нашего провианта — тонкие лепешки и вяленое мясо. Я пыталась расспросить его о черных водах, о том, что с ним произошло, когда веревка оборвалась, но он только головой качал. Говорил, что потерял сознание и очнулся уже в золотом городе. Интересно, только я оставалась в сознании и пыталась найти путь. И что бы с нами было, если б великая змея не пожелала нам помочь? Я даже расспросила Василису о змее, думая, что столкнулась с древней водяной нечистью. Но царица побледнела и, замявшись, рассказала мне легенду о сотворении мира, ту, в которую верила сама, о темных водах океана, не знавших берега, о змее, сторожившем в толще вод золотое яйцо, и о герое, первом боге, сразившем змея. Бог расколол яйцо на три части, и вышло из него три царства — небесное, земное и подземное. Только вот змей, побежденный, но не убитый, остался в темных водах дожидаться своего часа, чтобы уничтожить царство, объединить три осколка в целое, чтобы не было в мире ничего, кроме бескрайней неподвижной воды и золотого яйца в ней. Не знаю, верить этому или нет, ведь легенда о создании мира лишь немногим меньше, чем пророчеств о его конце. А змея для древних предначальных тони — оказалась довольно мила. На первую ночевку мы остановились у обрыва на высоком холме. Сюда нас завела тупиковая дорожка, и хотя череп и освещал все вокруг них уже солнце, новый путь мы решили поискать с утра на свежую голову. Я свернулась клубочком, закутавшись в плащ. Светоберега больно бил по глазам, да еще не согревал, а осенние ночи уже были морозными. Мелкие черные лужи поутру затягивала тонким литком. Шаман сидел напротив, яростно расчесывая костяшки пальцев. Кожа на ней вздувалась пузырями и слезала лохмотьями, как после ожога на солнце. Волк шипел, тряс руками, прикладывал к воспалённой коже холодные камни, но боль не унималась. Я сочувственно следила, даже не предлагая помощь. Все равно ничего не могла поделать. Даже сорванные ногти быстро зажили. В наследство от яда нежити мне осталась непереносимость света и хорошая регенерация. Может, это аллергия на магию золотого царства, неуверенно предположила я. Волк процедил сквозь зубы, остервенело, сдирая кожу. Тогда бы я чесался весь, а не частями. Его кашель так и не прекратился, терзал его все сильнее и сильнее с каждым днем. Волк хватался за грудь, пытаясь расчесать, разодрать ее, вырвать то, что его мучило. Я вспоминала слова царицы о древнем таинстве и ежилась, как от холода. Я еще могла обманывать себя, но волк понимал, что это разбуженный шаманский дар, ворочается в нем. Я прищурилась, глядя на небо. Свет черепа слепил меня, и я не могла разглядеть звезды, далекие и мелкие, но выходить из освященного круга ради такого сомнительного удовольствия не собиралась. Я вспоминала свою первую ночь в пути, когда впервые увидела странные далекие звезды Навьего царства. Я не могла сосчитать, сколько же времени уже ищу сестру, сколько же времени ждет меня Марья. И ждет ли? Может, она уже мертва, а я гонюсь за химерой? Или она уже сама стала Навьей тварью? Я заставила себя откинуть пессимистичные мысли. Ответы на свои вопросы я найду, когда исполню задачу царицы, принесу ей перо жар птицы. Правда, было у меня подозрение, что Василиса захотела таким хитрым образом от нас избавиться. Потому что даже сама не сказала, где жар птицу искать. Неизвестно, мол. Печалило одно. Даже спросить не у кого. Василиса считается самой сильной и мудрой чародейкой в Навьем царстве ровней самой Еги. Не было ни мага в высокой башне, ни старухи в древней землянке, которые указали бы путь. Дали сети и приманку, предостерегли и помогли. «Может, духов расспросить?» осторожно предложила я, ожидая очередной вспышки злости волка. «Ну, как жар-птицу поймать?» «Можно», — задумчиво кивнул друг, даже не думая злиться и отрицать свой дар. Похоже, он смирился с ним, Пытался научиться с ним жить. Но это может быть опасно. Кто знает, какую плату затребуют себе духи за помощь. Я только вздохнула. Волк вспоминал истории шаманов, байки которыми длинными зимними ночами пугали ребятню, и пересказывал их мне, пытаясь вычленить из ворха придумок зерно истины. И после его рассказов мне очень не хотелось связываться с духами. Казалось, с нежитью и то безопаснее. «Давай спать!» — наконец не выдержала я. «Утром посмотрим». Вдруг... — тут ее усмехнулась, позволив себе размечтаться. Ночью жар птица сама прилетит к нам. Волк усмехнулся устало, наконец оставив в покое руки. Кожа висела лоскутами. Под ней что-то влажно блестело, и я решила не присматриваться. «Спи. Я покараулю на этот случай». Я с головой завернулась в плащ, но все равно мерзла. Мне выпадало предрассветное дежурство, когда огонь в глазницах черепа еле тлеет, только защищая, но не освещая. В эти сумрачные туманные часы я могла смотреть нормально, не боясь ослепнуть. Я даже видела в полумраке дальше и четче, чем раньше. Вряд ли бы нам это пригодилось, но подарку Василисы мы все равно не доверяли. Я резко проснулась за два часа до рассвета, рывком села на месте, словно от кошмара. Крик, разбудивший меня, повторился. «Лучше бы это был кошмар», — сквозь зубы процедила я, наблюдая, как огромный силуэт скользит над деревьями. «Кошмар подстрелить нельзя», — ухмыльнулся шаман, целясь в небо. Когда птица сделала очередной круг над нашей поляной, он спустил тетиву. С тихим звоном стрела устремилась вверх, впилась в бок сокола, не ожидавшего нападения. Коротко и яростно крикнув, он исчез за деревьями, уносясь прочь. — Следит, сволочь! — прошипела я, едва удерживаясь от плевка под ноги. Волк, уже успевший кинуть на тетиву новую стрелу и прицелиться, только коротко кивнул. Но сокол не возвращался. — Интересно, ты его убил? — Вряд ли. Финиста так просто не убьешь. Тем более стрела его только за волк снял тетиву, спрятал лук за спину и со вздохом повинился. Лучник из меня плохой, такой же почти как шаман. Я фыркнула, упрямо вздернула подбородок. А я все-таки надеюсь, что ты его насмерть пристрелил. Жаль, стропы не сойти, тело не поискать. И я и волк понимали: даже если финист сейчас лежит чаще мертвый, Мы за ним по бездорожью не полезем. Спи. Спи, — сказал напряженному шаману. Мой черёд караулить. Волк кивнул, но прежде чем лечь, еще раз внимательным взглядом окинул сереющий клочок неба. На его фоне голые изломанные ветки деревьев выделялись особенно отчетливо. Последние сморщенные листья едва трепыхались на слабом ветру. Волк спал прямо под воткнутым землю посохом, и свет ему не мешал. Я же старалась смотреть в туманный сумрак леса. Он был приятнее для глаз. Медленно наступало утро, то самое, которое вечером мудренее. Но никаких идей мне в голову так и не пришло. Было подспудно назревающее отчаяние, как в начале пути, когда я не знала, какая тропа приведет меня к Марье и приведет ли вообще. Сейчас я ощущала такое же бессилие. Очень не хватало подсказок, как в какой-нибудь игрушке. Куда идти, с кем говорить, что искать. Даже покопавшись в памяти, я вспомнила лишь сказку о сером волке, где тот помогал Ивану-Царевичу, хотя, скорее всего, все таки дураку, украсть то коня, то красную девицу. Вот только мне мой серый волк вряд ли поможет, сам голову ломает. Когда я попросила у Василисы карту Навьева царства, она воззрилась на меня с таким непониманием, словно речь шла о смартфоне с GPS-навигатором. Вот и оставалось снова идти, куда глаза глядят, на восток. Честно говоря, мне не хватало охотника. Я уже успела привыкнуть к его манере ненавязчиво заботиться о своих спутниках, с усмешкой рассказывать об опасностях леса, о самых чудовищных его местах. После его байки о грибных полянах, затягивающих неосторожных путников под землю, где их оплетала грибница и высасывала все соки, я с испугом и недоверием присматривалась к редким поганкам и опятам. На лесные ягоды я начала подозрительно коситься после истории о селянке, набравшей в лесу отборные крупной черники и приготовившей для домашних праздничный пирог. Вот только вся семья ночью слегла с судорогами и рвотой. Лес заморочил девушку, затуманил ей взгляд, подсунув вместо черники вороний глаз. Охотник хмыкал, мол, дура баба, сама все спутала, а на лес валит. Но потом серьезно добавлял, что жители лесных селений учатся различать ягоды раньше, чем ходить. Я не знала, что из рассказов охотника правда, а что выдумка. Под сенью узловатых старых деревьев Легко верилось и в то, и в другое. Может, у охотника и о жар-птице было на готове подходящая сказка, только он не успел нам ее рассказать. С рассвета мы двинулись дальше. На редких перекрестках приходилось останавливаться и сверяться со сторонами света. Один раз дорога уже вильнула, едва не уведя нас обратно к Золотому Царству. Мне постоянно казалось, что мы и так ходим по кругу. Я даже задумалась о том, чтобы оставлять на деревьях отметки. Только вот над тропой нависали такие зловещие гиганты, что у меня рука не поднималась даже царапнуть кору, не то что отодрать ее кусок. Череп изредка пощелкивал челюстью. Это и чаще к тропе подходили хищники, и тогда мы видели блеск их глаз в густой тени деревьев. Обычно лесные твари предпочитали с нами не связываться, то ли не были глотны, то ли чуяли в шамане хищника, то ли, в принципе, не питались людьми. Если какая-то особо смелая или голодная тварь и пыталась выползти на тропу, череп пригвождал ее к земле горящим взглядом, а мы уходили оттуда чуть ли не бегом, стараясь оставить запах палюной плоти далеко за спиной. Больше меня пугало, когда череп начинал так щелкать зубами, что чуть ли не спрыгивал с посоха, а вокруг не было ни одной твари, словно опасность окружала нас со всех сторон. Пару раз из-за этого нам приходилось спешно искать другую дорогу. Постепенно тропа уводила в холмы, деревья великаны сменялись чахлыми карликами, прижатыми к земле. «По-моему», — не выдержала я, когда местность стала гористой и безжизненной, только мох и чахлая серая трава кое-где пробивались между камней. «Мы идем на север». «Похоже на то», — кинул волк, принюхиваясь. Его руки все еще чесались и кровоточили, и он, чтобы не смущать меня неприятным зрелищем, заматывал ладони в полу плаща. «Но почему мы на севере, если шли на восток?» Мое раздражение можно было понять. Мы столько сил тратили на то, чтобы выверить направление, а в итоге все равно сбились и отклонились в сторону. Какая разница, где искать жар птицу? Если мы пришли на север, то почему бы не поискать на севере? Мне было нечего ему возразить. Может, нас сюда действительно привела судьба, и жар птица где-то совсем близко, но холодные безжизненные скалы, заросшие мхом и ягелем, никак не вязались у меня с представлением об огненной птице? Череп снова задергался, неуверенно клацнул зубами. «Ну что еще?» — почти взвыла я. Мне нестерпимо хотелось выместить хоть на ком-то свою усталость и неуверенность. Если бы к нам рванула какая-нибудь хищная нежить, я бы ликовала, с темным удовольствием наблюдая, как будет шипеть и поджариваться ее плоть под огненным взглядом берега. Свершенной одного из холмов посыпались мелкие камушки. Спустя 10 секунд за их шорохом мы расслышали звук шагов. Словно кто-то с трудом спускался, боясь скатиться с крутого склона. Я задрала голову и прищурилась, сморгнула выступившие слезы. Меня слепил даже блеклый свет северного солнца, и разглядеть я смогла только черный силуэт на темно-сером камне. Охотник соскользнул на тропу и с трудом выпрямился, опираясь на копье водиницы. Что вас сюда завело? Сипла спросил он, пытаясь дышаться. «Почему вы ушли из золотого царства?» Я смотрела и глазам своим не верила. Охотник, всегда спокойный и непоколебимый, легко проходящий над самой топью и сквозь самую темную чащу, не боящийся ни тварей лесных, ни навьих духов, выглядел хуже мертвеца. Под глазами залегли черные тени, из-за чего бельма казались молочно-белыми, почти светящимися. Его лицо осунулось и заострилось. Да и стоял охотник как-то неуверенно, почти весь свой вес перенося на копье. Я уже хотела броситься к нему, предложить помощь, но волк положил мне руку на плечо, удерживая на месте. Вкосился на череп, в глубине глазниц которого тлели искорки. «Это ты, — ответь, — резко велел он. — Почему бросил нас в городе? Почему объявился сейчас, и почему оберег царицы готов тебя испепелить? «Я же тварь леса!» — усмехнулся охотник, тяжело переступая с ноги на ногу. «Я насквозь пропитан его чарами, а колдовство Василиса мне враждебно, впрочем...» Тут он печально усмехнулся. «Как и сама Василиса. У нас с ней некоторые непримиримые разногласия». «Ты из-за этого ушел? с облегчением уточнила я. «Да. Не хотел, чтобы Василиса на вас ополчилась» вас то что сюда привело в эти скалы даже нечисть не суется ни живого ни мертвого здесь не встретить мы растерянно переглянулись похоже север это немножко не то что нам нужно василиса пообещала помочь мне только если отыщу для нее жар птицу охотник недоверчиво прищурился в навьем царстве лучше не шутить с чужими именами тем более с именем василисы Узнает, услышит на другом краю света и ведь действительно пошлет огненную птицу искать. Я не шучу. Она действительно отправила нас за жар птицей, вернее, за ее пером, и не сказала, где и как ее поймать. Охотник охнул, а сел на землю. Похоже, такого коварства от Василисы он и сам не ожидал. Я всегда знал, что она сука, но чтоб настолько! В сердцах выдохнул он сквозь зубы. Шаман нахмурился, но все же помог ему подняться. «В чем подвох?» — спросил он, глядя в лицо охотнику. «Жар птицы не существует?» «Хуже!» Охотник помог найти небольшую пещеру, где мы развели живой огонь, яркий и ласковый, согревающий озябшие ладони. Яростному пламени Василисы с ним было не тягаться, Шаман вскипятил воды и заварил травки, которые после долгого совещания с охотником признал неядовитыми. Пока мы устраивались, охотник кратце рассказал, что с ним случилось после черных вод. Он успел затеряться в лесу до того, как слуги золотой царицы его заметили. Охотник хотел дождаться нас за стенами города, где магия царицы ослабевала, но просчитался — Солнечные заклятия уловили его след, и огненные гончие василисы бросились за ним. О битве с ними охотник рассказывал лаконично, с болезненной усмешкой, так нежно касаясь пальцами древка копья, словно бесконечно благодаря его за спасенную жизнь. Обсидиановый наконечник выглядел слегка закопчённым. Но тут не скажешь наверняка, камень и раньше был чернее ночного неба. Шаман отмалчивался, так что о золотом царстве пришлось рассказывать мне. Об эпопее с духом я умолчала. Пожаловалось только, что после исцеления слишком чутко реагирую на свет. «Ну а что ты хотела?» — удивился охотник. «Все еще хорошо обошлось. Поверю, таких тварей есть много других, более неприятных особенностей». «Боязнь света по сравнению с ними — настоящее благословение. Я недоверчиво хмыкнула, но промолчала. Когда стемнело, разговор вернулся к жар-птице. «В Навьем царстве даже проклятие такое было! Чтоб тебе пойти жар-птицу искать!» Вспоминали его редко, проклинали так еще реже, ведь путь к саду жар-птицы убивал всякого, кто осмелился на него ступить. Во всяком случае, история помнит имена смельчаков, рискнувших отправиться за ней на край света. Но вот никто еще не слышал, чтобы кто-то из них вернулся. «И зачем же тогда они так рискуют?» — мрачно осведомилась я, оценивая открывшиеся передо мной перспективы. «Говорят, перо жар-птицы способна осветить весь путь сквозь подземное царство и вывести погибшего к новой жизни. А сама жар-птица...» если ее подчинит своей воле, может вынести из Навьего царства в мир живых, и даже ега вечная превратница, ее не остановит. «Действительно, это соблазнительно звучит», — усмехнулся шаман, крепко сжимая руки, чтобы снова не начать сдирать кожу. «Если это правда. Никто ведь так и не добрался до птицы?» «Никто не вернулся», — мягко поправил охотник. Хотя я и сам охотнее поверю, что смельчаки погибли, чем им удалось столковаться с огненной птицей. Раз уж сама Василиса не рискует, хоть и освоила магию солнца, родственную силе жар-птицы, глупо верить, что деревенщина смог бы достичь большего. «Угу. Она рискует нами», — пробормотала я. «Какой смысл был посылать нас на смерть? Могла бы просто отказаться помогать». «Да нет». — Смысл был, — задумчиво прищурился волк, глядя в пламя. — Ведь Василисе известно, что мы живые. Могла сделать ставку именно на это. — Верно, — согласился охотник. — Шанс у вас есть. Можно рискнуть. — Ради чего? — грубо перебила я. — Выбирая между долгими поисками финиста и между гарантированной смертью на пути к жар птице, я выберу первое потому что так есть хоть какой-то шанс спасти мою сестру». «Возможно», — спокойно возразил охотник, стараясь не шевелиться, чтобы не растревожить рану. «Но если ты отыщешь жар птицу, тебе и самой будет проще пересечь подземное царство и вывести сестру». «Зачем?» — насторожилась я. «Честно говоря, мне и черных вод хватило. В подземную обитель спящих богов я не рвалась». «А как еще ты собираешься возвращаться в Срединный мир, мир живых? Яга не выпустит ни тебя, ни сестру». Я кисло поморщилась, словно уксуса хлебнула. «А без пера совсем никак?» «Я не знаю», — вздохнул охотник и осторожно потянулся, подкинуть хвороста в огонь. «Знаю, что перо жар -птица помогает, а вот как без него?» Не возвращался еще никто, чтобы рассказать. Оставалось только зубами скрипеть. Хотелось спокойно дойти до клетки с огненной птицей, осторожно выдрать у нее несколько перьев про запас и также спокойно вернуться к золотой царице. Но я понимала, спокойно ничего не будет. «Хорошо», — наконец согласно вздохнула я. «Но раз это так опасно, то я пойду одна». «Соколица», — не разжимая губ, усмехнулся волк, прекратив сдирать засохшую кожу. «Я пошел за тобой в черные воды. Неужели ты думаешь, что из-за какой-то огненной курицы я тебя оставлю? Еще пара дней, и я смогу сопроводить тебя даже на пути сквозь подземное царство», усмехнулся охотник, осторожно потирая ребра. Я покорно подняла руки, показывая, что не собираюсь спорить. Гораздо больше хотелось обнять их обоих, Благодарить, что не бросили меня один на один со страхами и нерешительностью. И если в волке я не сомневалась, то решение охотника грело мое сердце. Где хоть ее искать-то? Есть в Ире сад за оградой золотой, где не цветы, а каменья под солнцем сверкают. Чуть нараспев, заговорил охотник, словно рассказывал ребенку сказку на ночь. Голос у него сделался мягкий и бархатистый, У меня даже глаза начали слепаться. Где не плоды, а живой огонь на ветвях висит, входит по тому саду огненная птица с хвостом длинным, где крылом махнет, яркие искры рассыплются, где хвостом поведет, радуга засияет. И даже ночью светло там, как днем, и не смеет никто тот забор миновать, да к жар птицы приблизится, ибо и свет дневной И тьма ночная в душе смертной есть, Да выжигает птица тьму безжалостно, Половину человека оставляет. Короче, перебила я, — «сказки меня сейчас интересовали меньше всего. Если мы приняли решение, то нужно действовать. Где ее найти?» «В Ирии», — фыркнул волк, тоже не одобривши сказки. «А Ири у нас где?» «А вы и так в Ирии», — огорошил нас охотник полюбовался на наши вытянувшиеся лица и пояснил. Вернее, в том, что от него осталось. Он давно стал тенью Нави, страшнее и коварнее её самой. Пожалуй, даже подземное царство уютнее руин Ирия. Подземный мир души перемалывает, в Нави превращает, а Ирий и к тем беспощаден. «Откуда, интересно, ты так хорошо Навь знаешь? И про Ири и про подземный мир, — прищурился волк. Охотник одарил его мрачным взглядом. — А как ты думаешь, когда я договор с лесом заключил, чтоб с частью его сделаться? — Чтоб человече в себе сохранить, а не чудовищем безумным стать. Я знаю, что такое подземное царство, знаю его сводящий с ума голод, но как пройти его, мне неведомо. Повисло тяжелое, почти предгрозовое молчание от входа в пещерку тянуло холодом, с которым даже костер не мог справиться. Череп задумчиво пощелкивал зубами все никак не мог определиться считать ли охотника опасностью или нет Что у тебя с руками я обернулась к волку, постаравшись замять прежнюю неприятную тему. может помочь чем-то волк дернулся, пытаясь снова спрятать ладони под плащом, но сдержался, Понимая, что это уже ничего не изменит, он протянул мне руки тыльной стороной вверх так, чтобы я могла видеть раны на костяшках. Среди глубоких расчесов и лохмотьев отходящей плоти блестела щетка кристаллов, мелких и колючих. По их гладким граням прокатывались теплые блики от огня. Во впадинках темнела засохшая кровь, и камни казались красными, как рубины. Я с трудом сглотнула, стараясь победить тошноту. Кристаллы вырастали прямо из костей, пробивая и разъедая кожу. Я не могла, не хотела представлять, что должен был испытывать шаман весь день, пока кристаллы формировались, уродая кости. — Может, хотя бы промыть? — слабым голосом предложила я, стараясь скосить глаза в сторону. Почему-то от влажного блеска камней мне становилось дурно. Волк покачал головой и снова закутал ладони в плащ. «Я тоже не знаю, что это и почему», — предупреждая мой вопрос, тихо произнес он, пряча глаза. «Но я чувствую, оно не заразно. Оно как-то связано с духами, словно камни — это наказание за все мои сомнения». Тогда это слишком жестокое наказание. Волк пожал плечами. Он снова замкнулся в себе и своих переживаниях. Охотник же разглядывал его с нездоровым любопытством, как уродца в кунскамере. Меня так покоробило его любопытство, что резко спросила у охотника, стараясь отвлечь его от шамана. «Сколько нам здесь еще сидеть? Когда ты сможешь идти?» Охотник выпрямился, попытался улыбнуться, но губы слабо дернулись. «Неважно, когда смогу. Уходить придется уже утром. И у вас время на счету. И я слишком долго в преддверии подземного мира отлеживался. «В преддверии подземного мира?» — охнула я, сообразив, почему такой серой и безжизненной здесь оказалась местность. «Что ты здесь забыл?» «Гончие Василиса не могут сюда попасть» как и она сама. Ее чародейство здесь теряет силу. Разве череп еще светится? К утру погаснет. Ночью здесь так сильна воля спящих под землей богов, что ни для какой иной силы места не остается. Значит, придется дежурить, вздохнула я. Весть меня не сильно опечалила. Я еще не успела привыкнуть к хорошему, то есть к постоянной защите чар. Охотника от дежурства мы освободили. В его нынешнем состоянии пользы от него было мало, пусть лучше сил наберётся. На мой взгляд, и волку лучше было бы выспаться, а не пялиться в темноту, раз за разом гоняя по кругу одни и те же мысли, но он настоял на своем дежурстве и отсидел половину ночи, чутко вслушиваясь в окружающую темноту. Я проснулась в полночь, когда сквозь веки перестал пробиваться золотистый цвет черепа. Он просто мигнул и погас. Нижняя челюсть отвалилась и рассыпалась прахом, коснувшись камней. Теперь мы остались беззащитны и почти безоружны. Охотник спал тяжелым сном, дышал резко и прерывисто. Из волка сейчас стрелок тоже никакой, он пальцы даже согнуть не может. Я сидела, не отрывая взгляда от входа в пещеру. В тёмном проёме мелькали смутные тени, словно низенькие твари, отдаленно напоминающие человека, шныряли туда-сюда у входа, не решаясь войти. Следить за ними было даже забавно. То, что осталось во мне от нежити, было уверено, что мелкие здешние твари не опасны. Раз они боятся нас, нам бояться нечего. Я только улыбалась этим циничным мыслям и крутила в пальцах, серо черное соколиное перо. Оно снова появилось за пазухой, словно я его и не теряла.